А куда же направился этот странник? Он ответил вашей матери, что далеко Далеко на север А что было дальше? Мы с вашей мамой поздно спохватились О многом не успели у него спросить Стояли в дверях и смотрели, как он шел Вдалеке с опущенной головой Медленно, спокойно Можно было предположить, что он считает шаги Ты говорил про какое-то наблюдение А, да, да Вы помните, что дорожка от нашего дома всегда была несколько сыра Так вот, вблизи находился родник Ну, да, да. Да. ну так на глине я заметил отпечаток его следов Представьте себе Гвозди на его подошве были расположены в форме... Креста. Как в форме креста? Да, вот так а, а что бы это могло значить? Случайность может быть Но на меня этот крест против моей воли произвел дурное впечатление Потому что сразу после его ухода у нас начались крупные неприятности Смерть, Смерть. нашей мамы А еще раньше прибыл курьер От губернатора Сибири с приказом о перемене места жительства на 400 столье дальше, на север. Вашу мать стали преследовать с удвоенной силой. Но зачем же ее так мучили? Ай, казалось, ее преследовал какой-то злой рок. Приди это приказание раньше, страннику не удалось бы найти нас. А если бы он и дошел, мы бы все равно не смогли бы добраться до цели вовремя. Быть может, это неожиданное известие и послужило причиной ее болезни? Да. да нет, дети! Ее уморила проклятая холера, являющаяся всегда неизвестно откуда. Она ведь тоже странствует и поражает, как молния. Ах. Через три часа по уходу странника... Когда вы вернулись из леса, смеющиеся и довольные с букетами цветов для своей мамы, последняя уже лежала в агонии. Она только и успела надеть медаль тебе на шею, дорогая Роза, поручить мне вас обеих и приказала сейчас же отправляться в путь». После ее смерти приказ о новой ссылке на вас уже не распространялся, и губернатор Сибири разрешил мне ехать с вами в Париж согласно последней воле вашей. Окончить солдат уже не мог. Он прикрыл глаза рукою, а девушки рыдали в объятия друг друга. Да, тут... Тут вы и показали себя достойными дочерьми вашего отца. Несмотря на опасность заразы, вы не хотели покинуть смертного одра вашей матери до последней минуты. Вы сами закрыли ей глаза, сами бодрствовали около нее всю ночь и не ушли, пока я не водрузил деревянный крест на могиле Вырытай моими же руками. Ужасающий рев заполнил комнату. Тагабер сразу смолк, вскочил со стула, бледный, как смерть, и воскликнул: Это весельчак! Мой конь! То да что с ним там делают? Открыв дверь, он стремительно бросился вниз. Сестры прижались друг к другу. Они были так напуганы уходом до Габера, что не заметили, как через окно просунулась громадная рука, которая, отперев задвижку и распахнув раму, опрокинула лампу, стоявшую на столе рядом с сумкой солдата. Они сразу очутились среди глубокой темноты.